Этих отцовских слов никогда не забывал он, король Фридрих II. И теперь они звучали в аккомпанемент клавесина в низких нотах в левой руке, которые сопровождали извивную мелодию флейты короля. Король-отец вскоре же, в мае 1740 года, умер, и от его постели медленно отошел его сын, король Фридрих II. «Все прочь. Я больше не поэт. Я больше не философ. Я только служу Пруссии. Прочь стихи, прочь концерты!» Так записал он в своем дневнике в ту ночь. И в первый день своего правления, в первом же указе, он приказал увеличить прусскую армию на 16 батальонов и пять эскадронов. Через год молодой король Фридрих II без объявления войны врывается и захватывает селезию у Австрии. Протесты покатились по Европе. Какие основания? По какому праву? Основания? Это пустяк. Прусский король Фридрих II говорил, что если вам нравится чужая провинция, и вы имеете достаточно сил, Занимайте ее немедленно. Как только вы это сделаете, вы всегда найдете юристов, которые докажут, что вы имели право на занятую территорию. Европа была в замешательстве. Ей никак не нужна была сильная Пруссия. Но Фридрих II рассчитал правильно. Сильных армий у этих многочисленных, крохотных, разрозненных государств не было, и чтобы собрать союзные силы, Требовалось много времени. Улаживать разноречивые интересы – трудное дело. Главная противница короля Прусского Австрии в этот момент оказалась в одиночестве, без России. Как раз 25 ноября этого года Елизавета Петровна удачным заговором сбросила с престола сторонницу Австрии, правительницу Анну Леопольдовну, которая правила Россией за своего сына младенца императора Иоанна Антоновича. Все вышло очень удачно для короля Прусского и было немедленно учтено и использовано им. Позднее обнаружились еще обстоятельства, которые тоже благоприятствовали его планам. Король Прусский, во-первых, был уверен, что Елизавета Петровна не справится с новой своей ролью. «По своим сибаридским наклонностям», — писал Фридрих II — новая императрица скоро потеряет из виду и Петербург, и саму Европу. Во-вторых, Елизавета немедленно выписала из Голштинии в качестве наследника русского престола своего племянника Петра Улериха, принца Галштинского, который приходился внуком Петру I по его дочери Анне Петровне. А в-третьих, теперь королю удается план – экстренно командировать в невесты этому немецкому принцу, ставшему русским великим князем и наследником, Софию, принцессу ангель цербскую что еще больше подкрепит немецкое влияние в Петербурге. И сегодня король ждет визита к нему ее матери, герцогини Иоганн Елизаветы. Он обещал ее принять, ему, наконец, просто необходимо ее принять, Она может оказать Пруссии существенные услуги в Петербурге.